Не спрашивайте, с чего я выкинул такой дурацкий номер. Постучал к этой женщине ни свет, ни заря с идиотским вопросом. Вы пьете кофе? Мне целый день было нечего делать. Вчера вечером Винни позвонил мне и сказал, что работы в этом доме три дня не будет, нет материалов. Мне это как снег на голову. Деньги позарез нужны. Я обещал Пэм притащить сотню к пятнице. Опять буду выглядеть как кретин. Надоело все это до чертиков. Пэм считает, что я хочу ей досадить, а потому так мало денег даю на детей. Нельзя же дать то, чего у тебя нет. Я встал около шести, сделал приседание и отжимания, чтобы взбодриться, и отправился в лавочку за черным кофе, как обычно по утрам. Но что-то толкнуло меня заказать два, а не один. Я и с женщиной-то этой не знаком. Может, она обалдеет, если я подвалю. Но почему-то я решил попытать счастье. Она открыла дверь, и я сразу понял, что ночь она провела не больно хорошую. Но она все равно и без всякого макияжа выглядела неплохо. Кожа у нее, что твой... Липтоновский чай. Из-под тонкого розового халатика так выпирали соски, что у меня в брюках зашевелилось. Я вас разбудил? Конечно. Что-нибудь случилось? Да нет. Я просто подумал, что вы не успели еще распаковаться и решил, как джентльмен, принести вам чашечку горячего кофе. Ну, чтобы день хорошо начался. Вы что-нибудь уже приняли, да? Я, дорогуша, наркотиками не балуюсь, вязал. Вообще это гиблое дело. Вот Джека Даниэля и Хейнекен люблю. Вы что-то не ахти, как выглядите? Что, тяжелая ночка? Премного благодарна. А выгляжу я всегда одинаково, пока не приведу себя в порядок. Она повернулась ко мне спиной. «Да, кослявый ее не назовешь. Не чита всем этим бабам, что корчат из себя манекенщиц. Им кажется, что они раскрасавицы, а по мне так просто тощие, как с голодухи. Любой мужик на самом деле любит, чтобы на костях еще и мясцо было». Зора села на полу стены. Халатик не прикрывал колен, и я увидел, что ноги у нее волосатые. Она перехватила мой взгляд, сдвинула колени и натянула на них полы халатика. Спасибо за кофе. Не стоит. Черт побери. Утром ее голос ниже моего. Готов поклясться, она действительно поет. Она запустила пальцы в свои короткие волосы. Похоже, что это настоящие, а не искусственные завитушки, как у каждой второй девицы. Она сняла крышку с кофе, а я сел рядом с ней. Она не пошевельнулась. Женщины, вообще-то, побаиваются меня, потому что я такой большой, будто обязательно должен вести себя как разбойник. «Вам что?» — На работу сегодня не надо? — спросила она. — Я несколько дней буду без работы. Материалы не подвезли. — Правда? Она сделала глоток кофе. — Ну, это просто бурда. Сейчас приготовлю получше. Она поднялась и пошла к умывальнику. — Она где-то под метр семьдесят и весит, должно быть, килограммов 55, не меньше. Но двигается грациозно, как газель в диком царстве. По-моему, людям надо быть ближе к животным, больше доверять инстинктам и брать на себя поменьше ответственности. Если бы так и было, я бы сейчас поднялся, пошел за ней, заставил ее повернуться, и посмотреть мне в глаза, а потом поцеловал бы ее. Но так, как мы не животные, я только спросил. «Ну, как прошла первая ночь?» Она резко повернулась и одарила меня таким взглядом, будто я предложил ей лечь со мной или что-то в этом роде. Потом оперлась на одну ногу и тяжело вздохнула. Это, конечно, не мое дело. Я просто так спросил. По правде говоря, всю ночь глаз не сомкнуло. Надо привыкать к новому месту. А где вы спали? На полу. А где же ваша кровать? Да там. Вон доски у стены. Это кровать-платформа. Но старый матрас я выбросила. — А еще не купила. — Вы сами соберете ее? — Вряд ли. — Мне должен помочь приятель. Он зайдет, как только полы высохнут. Как вы думаете, они уже просохли? — Приятель? — Почему бы ей просто не сказать, мой парень? — Хох уж эти бабы! Вечно крутят да вертят! Я встал и пошел посмотреть пол. Он уже совсем просох. Еще не совсем сухой. Если не хотите портить его, лучше бы еще денек обождать. Когда меня начинает так нести, значит, я ищу приключения на свою голову. Лучше в таких случаях мотать домой. Но я никак не мог. Еще целый день? Да нет, можете звать вашего парня. Она как-то странно посмотрела и говорит, «Я же сказала, это мой приятель». «Конечно, он приятель, а я кандидат в президенты». «Потеха! У женщин не бывает приятелей мужиков». И все же, признаюсь, у меня от сердца отлегло. Вообще-то не похоже, что она врет. Да и зачем ей лапшу на уши мне вешать? Хотя...» — Черт побери, какое мне до всего этого дело? Что-то я начинаю не то нести. Какая мне разница? Пора бы сматывать удочки. Но я все никак не мог заставить себя уйти. Я всегда на поводу своих инстинктов. И чутье, надо сказать, меня редко подводит. Что в этих коробках? А где ваш стереопроигрыватель? Уверен, что он у вас есть, раз вы певица. В основном здесь книги. Стерео есть. Элли соберет его потом. Должно быть, он и вправду хороший приятель. Да. Знаете что, я, конечно, в ваши дела не лезу. Но мне сегодня все равно нечего делать. Так я мог бы вам помочь. У вас, я смотрю, книжные полки. Для них нужны болты. Спасибо за предложение. Но Элли сделает все без... — А я разве говорил о деньгах? — Вы говорили, что не работаете задарма. — Но если помните, я сказал, что иногда могу позволить себе сделать даме любезность. — А вам не кажется, что вы слишком увлеклись этим? — Может, и так. — А у вас есть инструменты? — Ну, дрель, отвертка, молоток. — Нет. — Так я и знал. Вы всегда так навязчивы? Я только посмотрел на нее и ухмыльнулся. Это я-то навязчив. Да это вообще не в моем духе. Женщины обычно сами ко мне приходят. Но с этой все было как-то шиворот на выворот. Что-то в ней возбуждало мое любопытство. Мне хотелось узнать, откуда она, что делает в Бруклине, есть ли у нее мужчина. А если есть, то где он, черт побери, почему не помогает ей? Да ясно, нет у нее никого. Иначе какого хрена она первую ночь провела одна? Но мне-то что до всего этого? Одно я хотел бы знать. В самом деле она поет или просто треплется? Баба есть бабы. Они тебе что хочешь наговорят, лишь бы произвести впечатление. Но с Зорой это как-то не вязалось. Вряд ли она интересуется, что я о ней думаю. И мне это даже нравилось. К тому же я впервые встретил женщину самостоятельную, которая ни на ком не висит. Да из-за одного этого она мне понравилась. Мы могли бы стать друзьями, если бы это, конечно, не ломало моих планов. Но я же говорил, что женщина не может быть другом. Она либо твоя баба, либо никто тебе. Она принесла кофе в отличной керамической чашке. Что правда, то правда, вкус у нее есть. И я это понял по тем пожиткам, что перетаскивал сюда. У нее есть настоящие произведения искусства а не потертые старые плакаты, которые обычно висят на стенах у баб, если у них вообще что-нибудь висит. И насчет кофе она права. Кофе что надо. Послушайте, мне скоро на работу, сказала она. Что за работа? Вы же вроде певица. Я действительно пою, но жить на это пока не могу. Я преподаю музыку, в 189-й школе. То есть вы учительница младших классов средней школы? Вот именно. А сейчас мне надо принять душ. Так что спасибо за кофе и за готовность помочь. Вам пора идти, пожалуйста. Я еще не допил кофе. Я хотел как-нибудь расшевелить ее, убедиться, что ей хочется меня задержать. Может, так оно и есть, как знать. Иначе, с чего бы она впустила меня в такую рань? Я проверял ее выдержку, и, надо сказать, пока она не сломалась. Она вела себя так, будто ей все без разницы, и в этом что-то было. Скорее всего, ей досадно, что я ее застал врасплох, без всякого марафета. А по мне в этом тоже кайф. А когда вы домой приходите? Вам-то что? Я же предложил вам помочь распаковать эти коробки, чтобы вы могли здесь передвигаться и посидеть, наконец, на этом шикарном диване. Она уставилась на меня, но потом взгляд ее стал мягче. «Я соврала!» — выдавила она. Наконец. Первая женщина, которая признается в этом. Вы меня простите? Пустое. А что вы не то сказали? Я в самом деле преподаю. Но не в летней школе. Слушайте, я вовсе не хочу, чтобы вы думали, будто я из себя крутого мужика корчу или что-то в этом роде. Я правда хочу вам помочь. «Неужели такие женщины, как вы, не могут спокойно принять от мужчины помощь?» Она снова на меня как-то странно посмотрела. «Что значит «такие женщины, как вы»?» «Ну, наверное, независимые, что ли». Тут она улыбнулась, а во мне аж все перевернулось. Такая это была улыбка!» «Закачаешься!» «У меня куча дел в Манхэттене, но к шести я буду дома». «Я приду». «Ну, раз уж мы все обсудили, может, вы все же уйдете? Мне надо принять душ». Я рассмеялся. «Разве вам не нужно потереть спинку?» Она снова выкатила на меня свои карие глазищи. Но я-то чувствовал, что сунься я в ванную, она бы меня не прогнала. А будь мы тиграми, мы не играли бы в эту идиотскую игру. Пожалуйста, не обижайтесь, это я так ляпнул. Спасибо за кофе, удачи вам, до скорого свидания. День тянулся жутко долго. Два часа я провел в спортивном зале. Качал мышцы, поиграл немного в гандбол, попарился. Мало вздремнул, потом пошел домой и начал столярничать. Я разглядывал здоровенный пень, который притащил несколько недель назад, чтобы сделать из него столик. Я уже ошкурил его. Он был сухой, хоть сейчас приступай. Минут двадцать я рассматривал его поверхность. Гладкую пригладкую, совсем как ее кожа но никак я не мог сосредоточиться. Зора не выходила из головы. Плохи твои дела, Фрэнклин. Опять ищешь приключений? Как кобель почуял сучку и хвост по ветру. Но на этот раз я чувствовал, что дело здесь не только в течке. Было в этой женщине что-то притягательное, правильное, что ли. И это пугало меня. Вот так, бывало, я и попадал на рельсы. Не шевельнешь, ни рукой, ни ногой, а на тебя уже мчится грохочущий состав. Все повторяется. Боже, упаси, только не сейчас. Впрочем, она учительница и считает, небось, что я ей неровня. Но главное, черт побери! Зора даже не знаю ее фамилии, совершенно не вписывается в мои планы на будущее. Хватит. Да и живет она слишком близко, чтобы крутить с ней любовь. Да провались она пропадом, пусть этот ее Эли, или как там его, помогает ей обустраиваться на новом месте, раз уж он такой распрекрасный приятель. Я вышел на лестницу, решив развеяться и глотнуть свежего воздуха на крыльце сидел лаки и вид у него был грустный что случилось старина спросил я хотя и сам все отлично знал это кобыла леди либра пришла четвертая из пяти и сколько даже говорить не хочу приятель пробормотал лаки махнув рукой я бы не удивился узнав что он обчищает своих стариков богадельни. Я по пальцам могу сосчитать дни, когда он выигрывал. Мне опротивило сидеть с ним и смотреть, как он предается унынию. Я поднялся к себе и открыл пиво. Здесь было хорошо и прохладно. Прошлой зимой я ремонтировал одну контору. Так там решили избавиться от старых кондиционеров. И я приволок пару домой. Второй по сей день валяется в моей кладовке. Все со смеха умирали, когда я пытался продать его. Я врубил ящик, скинул промокшую от пота одежду и бросил ее посреди комнаты. Взяв Daily Ньюс, я протащил ящик через холл и поставил его в ванной. Сукин сын, с которым я делю квартиру, протянул в ванной веревку и всю дорогу вешает на нее свои шмотки. Я их постоянно срываю. Этот засранец изводит мою туалетную бумагу и мыло, а на ночь сует свою вонючую челюсть в стакан с водой. Тысячу раз я материл его за это, но он калека, и врезать ему я не могу. Теперь я все свое барахло держу в комнате. С этим дерьмом приходится мириться, раз уж ты живешь в общаге. Пот так и струился с меня. Я потянул воздух носом. Прямо скажем, от меня пахло не розами. Я забыл опрыскаться дезодорантом после спортзала. Бросив газету на пол, я залез под душ и тщательно намылился лайфбай. Сегодня, как никогда, я хотел быть абсолютно чистым. Из ящика донесся шум, И я вылез из ванны, чтобы найти нужную станцию. Когда-нибудь я доиграюсь, и меня убьет током. Послышался голос доктора Руфи. Иногда мне нравится слушать ее радиошоу. Но сейчас от разговоров о том, как надо любить, у меня уши вянули. Я без нее знаю, как удовлетворить женщину. Поэтому я перескочил на другую программу и прибавил звука исполняли отрывок рабочий из нового альбома ашфорда и симпсона уличная опера это лучшая сторона музыка у них что надо а валерий поет не слабо я кончил мыться ополоснулся замотал полотенце на бедрах взял ящик и газету пошел в свою комнату и мокром бросился на кровать У меня такая привычка — обсыхать, не вытираясь. Вырубив приемник, я включил телевизор и тут заметил, что у меня грязь под ногтями. Я потянулся к туалетному столику и достал пилочку для ногтей. Только час дня. Что за черт? Одно мне ясно. Если Винни не заплатит мне завтра... Посмотрим, какую работу мы начнем через три дня. Ах, этот чертов итальянец! «Фрэнки, дорогой, разве я не забочусь о тебе?» Спрашивает он меня, по крайней мере, раз в месяц. А я ему... «Еще бы! Лучше родной матери!» Что правда, то правда. Деньги он мне подкидывает без всяких оформлений и наличными. Но если этот макаронник хочет, чтобы я работал на его новостройке, пусть раскошеливается. Пятьдесят баксов в день. Да можно ли на это прожить? А мне еще на детей надо. Я не могу себе позволить с бабой переспать. Вот до чего дошло. Пиво кончилось и заныли плечи. Пришлось подняться и растереть их Бенгеем. Я и себе плеснул глоток. Взглянув снова на часы, я прилег и закрыл глаза. Когда я проснулся, было только два. В телепрограмме не было ничего, кроме мыльных опер. Ни одной баскетбольной игры до осени. Лето будет долгим. Бейсбол я терпеть не могу, особенно Янки. С тех пор, как ушел Регги Джексон, это не команда, а дерьмо. Если они вернут Регги и удержат этого бешеного Билли Мартина, у них есть шанс победить и вернуть себе место в таблице. Захотелось чего-нибудь пропустить, и я решил сходить в бар. Меня снова прошиб пот. Я включил кондиционер, прыснул в лицо одеколон для бритья и надел чистую белую рубашку и брюки. Уже на полпути к бару я сообразил, что надо посмотреть, сколько у меня денег. В портмоне оказалось 75 долларов. Из бара доносилась музыка.